Находка Ранним утром, когда лишь богомолки тихо тащились в церковь и небо не успело очиститься от ночной мути, Соколов, Мишин и Жеребцов вышли на улицу, подышать деревенским воздухом. Их обогнала богатая рессорная коляска, запряженная парой. Коляска остановилась возле дома Мургатовых. Из нее грузно вылез Прокофий в изящном пальто заграничного покроя. Его бережно под локоть поддерживал щитовод Гордей. Они скрылись за высокой оградой. Мишин сочувственно произнес. сгоря горя пьет, еще бы, такой невесты лишился, а Гордей возле хороводится». За дами вышли к Москве реке. Тихо в невесомом белесом тумане струились свинцово-тяжелые воды. Сладковато пахло прелой зеленью. Осмотрели пустынный берег. Дойдя до участка Серовых, прошли в узкую калитку, начали подниматься вверх, в гору. Стая ворон с резким нагловатым карканьем кружилась возле громадного тысячелетнего дуба. Соколов задумчиво наблюдал эту картину. Эти птахи словно на пир слетелись. Чем они лакомятся? Подошли ближе. Жеребцов пальнул из нагана. Со злобным карканьем воронье отлетело несколько прочь, разметавшись грязными пятнами на ветвях ближайших деревьев и на земле. Некоторые успели где-то урвать куски кровавого мяса и лакомились им. «Коля, взгляни, что там?» — Соколов показал взглядом на дуб. Жеребцов, наступив на валявшееся бревно, залез наверх. В саженях в трех от земли ветви расходились в стороны. Жеребцов увидал в проеме между ветвей громадное дупло, выявшее чуть не всю середину дуба. Там лежал сильно пострадавший от хищников девичий труп. Спрыгнув на землю, кивнул головой. «Здесь!»